Глава шестьдесят «Вер, нам нужно успокоиться. Скорее всего, тебе придется поехать домой без меня. Ивана нежелательно оставлять одного, а я приеду, как только смогу. Ты меня слышишь, Вер?» Он потряс меня за плечо. У меня вдруг так заболел живот. Я приложила руки и, поглаживая его, пропустила магию через себя. Мне стало немного легче. «Да, слышу, что-то мне нехорошо». На лбу выступили капельки пота. «Я тысячу раз говорил тебе беречь себя. Сейчас я отведу тебя в пекарню, там гораздо безопаснее, чем здесь. А как только освобожусь, мы поедем домой, и ты останешься там с Иваном. Я никому не могу доверить тебя, но я вернусь в город» а ты будешь вести себя как мышка и заботиться о наших детях. Я обещаю, все будет хорошо. Он смотрел на меня так, словно одновременно хотел побить и пожалеть. Ладно, идем, отведешь меня в пекарню, мне и вправду тут делать больше нечего. Когда мы вошли в помещение, там было так тепло и светло, по-домашнему уютно. Люди сидели за столиками, словно ничего не случилось. Были даже семьи с детьми. «Карл, что бы я без тебя делала? У тебя все идеально получается». Видимо, видок у меня был еще тот, потому что посетители как-то странно на меня смотрели. Я поспешно скрылась из зала. Паша усадил меня на стул и, строго-настрого наказав Карлу смотреть за мной, поцеловал в макушку и ушел. Я вымыла руки и, надев передник, принялась помогать лепить пирожки. Так время летело быстрее и незаметно. Уже наступил вечер и даже сумерки. Пекарню уже пора было закрывать, а работников отпускать домой или в наше имение. Карл, строго посмотрев на меня, велел ехать с ним в одной машине. А от Павла так и не было вестей. Мне так хотелось быстренько дойти до работы мужа и убедиться, что с ним все в порядке. Но мой повар был неумолим. Пришлось подчиниться и ехать домой. В усадьбе все было хорошо. И поужинав с сыном, я принялась ждать мужа. Расхаживала по гостиной, заламывала руки, порывалась позвонить ему на работу, пока от усталости не свалилась тут же на диван. Глаза мои слепались и сил сопротивляться сну не было. Я даже успела подумать, прежде чем заснуть, что это из-за беременности, реакции организма на стресс.